Книга вторая Стал именем я славным, потому что Всегда с голодным сердцем путь держа. Я знал и видел многое. Разведал людские города, правления, нравы И разность стран и самого себя Среди племен, являвших мне почтение. Я радость боя пил средь равных мне, На издававших звон равнинах трой. Я часть всего, что повстречал в пути. Но пережитый опыт — только арка, Через нее непройденное светит, И край того нетронутого мира, Чем дальше путь держу, тем дальше тает. Альфред Теннисон, Улисс Одни говорят, что было создано семь солнц, Другие, что девять, И мир тогда был подобен смерчам, Ничего твердого не осталось в нем. Миф творения Шанов из книги мистера Лесли Милна «Шаны у себя дома», 1910-й. Глава двенадцатая. Эдгар Дрейк последовал за носильщиком по короткой тропинке мимо караульного сквозь густой кустарник. Где-то впереди среди редких деревьев плясали огоньки, тропа была узкой, и кусты царапали руки. «Не просто должно быть провести здесь отряд солдат», — подумал он. Словно в ответ на его мысли, доктор Кэролл проговорил сзади громко и уверенно, с акцентом, который Эдгар не смог определить. «Простите, что тропа такая неудобная. Это наш первый рубеж обороны со стороны реки. С такими кустами нет необходимости сооружать заградительные валы». Вы, наверное, можете догадаться, что за дьявольская работа была — тащить здесь эрар. Лондонские улицы бывают немногим удобнее. Могу себе представить. К тому же кустарник красив. На прошлой неделе у нас тут прошел дождик. Это такая редкость в нынешнюю засуху, и он сразу ожил и зацвел. Утром вы сможете увидеть цвет Эдгар остановился, чтобы приглядеться внимательнее, но, заметив, что носильщик ушел далеко вперед, поспешил за ним. Он больше не поднимал головы, пока кустарник резко не кончился, и они не вышли на поляну. Позже он пытался вспомнить, каким представлял себе Маэл Уин до того, как увидел его, но первое впечатление разметало все воображаемые картины. Лунный свет, льющийся из-за его плеча, озарял группу бамбуковых построек, взбирающихся по горному склону. Форт был выстроен у подножия обрывистого пика, прилепившись к склону на сотню ярдов ниже его горделивой главы. Многие строения соединялись между собой лестницами или подвесными мостиками. Со стропил крыш свисали фонари, хотя при сегодняшней яркой луне они казались излишними. Всего лагерь насчитывал около двадцати домишек. Он был меньше, чем ожидал Эдгар. С обеих сторон к нему вплотную подступал непроходимый лес. Из обзоров военного министерства ему было известно, что на противоположном склоне горы находится Шанская деревня, в которой живет несколько сот человек. Доктор Кэрол остановился рядом с ним. Луна светила ему в спину и черты лица скрывались в тени. «Ну что, мистер Дрейк, производит впечатление?» «Мне рассказывали, но я не мог себе представить, что это так. А капитан Далтон однажды пытался описать мне это, но...» «Капитан Далтон — служака. Военное министерство должно прислать в Мэйлуин поэта». «Пока прислала только настройщика», — подумал Эдгар, и снова повернулся к лагерю. Над поляной воркуя пролетели две птицы. Словно отзываясь на птичью песню, насильщик тащивший от реки вещи Эдгара, позвал их с террасы второго ряда домов. Доктор ответил ему на незнакомом языке, который звучал иначе, чем бирманский. В нем было меньше носовых звуков и совсем другие интонации. Человек спустился с террасы. «Сейчас вам лучше отправиться спать», — сказал Кэрол. «Нам нужно очень о многом поговорить, но это может подождать до утра». Эдгар открыл рот, чтобы сказать что-то, но доктор уже повернулся, чтобы покинуть его. Поэтому он лишь слегка поклонился и пожелал доктору доброй ночи. Эдгар пересек поляну и поднялся по лестнице к носильщику. На террасе он остановился, чтобы отдышаться. «Наверное, это из-за высоты», — подумал он, — «мы высоко над уровнем моря». Он оглянулся, и у него снова перехватило дыхание. Перед ним лежал спускающийся к реке склон, поросший редкими деревьями и кустарником. На песчаном берегу, касаясь бортами, отдыхали лодки. Лунный свет почти ослеплял, и Эдгар снова попытался увидеть кролика, как много на с тех пор, как они плыли по Средиземному морю. И сейчас впервые он увидел его, скачущего ближе к краю лунного диска, то ли танцующего, то ли пытающегося убежать. Ниже кролика стоял густой и темный лес. Тихо струились воды Салуина, увлекая за собой почти невидимое отражение неба. В лагере было тихо. Кхинмио, Он не видел с того момента, как они сошли на берег. «Наверное, все пошли спать», — подумал он. Воздух был свежим, почти холодным, и он стоял так несколько безмолвных минут, пока, наконец, не соволодал с дыханием. Потом повернулся и нырнул в низкий дверной проем. Закрыл за собой дверь. Внутри был небольшой матрас, накрытый москитной сеткой. Носильщик уже ушел, сбросив ботинки — Эдгар забрался под сетку. Он забыл запереть за собой дверь. Несильный порыв ветра распахнул ее. На крыльях маленьких ночных мотыльков танцевал лунный свет. Утром Эдгара разбудило ощущение чего-то присутствия. Шевеление москитной сетки, горячее дыхание совсем близко от его щеки, сдерживаемый детский смех. Открыв глаза, Он встретился с полудюжиной белков, радужек, зрачков, и их обладатели тут же с визгом бросились вон из комнаты. Было уже светло и гораздо холоднее, чем на равнине. Ночью Эдгар набросил на себя легкое одеяло, так и не сняв грязного дорожного костюма. Он был так утомлен, что забыл даже умыться. Теперь постель заляпана грязью. Он выругался а потом улыбнулся и покачал головой, подумав, сложно сердиться, проснувшись от детского смеха. Тонкие лучи света просачивались сквозь переплетение бамбуковых стен, пятная помещение крохотными солнечными зайчиками. «Они принесли с собой звезды», — подумал Эдгар, выбираясь из-под москитной сетки. Он направился к двери и услышал в ответ на звук своих шагов по деревянному полу «Возню на террасе и новые пронзительные визги!» Дверь так и оставалась приоткрытой. Он выглянул наружу. На противоположном конце террасы за углом быстро исчезла маленькая голова. Снова послышался смех. Улыбаясь, он закрыл дверь и задвинул грубо отесанный деревянный засов в паз на дверном косяке. Стянул с себя рубашку. Высохшие лепешки грязи отваливались от ткани и рассыпались на полу в пыль. Эдгар огляделся в поисках емкости для умывания, но ничего не обнаружил. Не зная, что делать с грязной одеждой, он скомкал ее и положил у двери. Надел брюки-хаки, светлую хлопчатобумажную рубаху и темный жилет. Наскоро причесавшись, он собрал бумаги, которые привез доктору по поручению военного министерства. Когда Эдгар открыл дверь, ребятишки поджидали его. Увидев его, они бросились вниз, прочь от дома. Мальчишка, торопившийся сбежать сильнее всех, споткнулся, и остальные попадали на него сверху. Эдгар нагнулся, поднял одного из мальчишек и, пощекотав, перекинул через плечо, сам удивляясь своему ребяческому настроению. Двое оставшихся сорванцов встали рядом с ним расхрабрившись от понимания, что руку длинного иностранца ровно столько, чтобы держать один пакет и одного визжащего мальчишку. На лестнице Эдгар едва не врезался в шанского мальчика постарше. — Мистер Дрейк, доктор Кэрол послал меня за вами. Он завтракает. Подросток взглянул на мальчишку, который смотрел на него, свисая у Эдгара с плеча вверх тормашками, и сердито сказал ему что-то на своем наречии. Ребятишки рассмеялись. — Не сердись, — сказал Эдгар. — Тут виноват только я. — Мы боролись. — Боролись? — Ладно, не бери в голову, — проговорил Эдгар, уже немного смущаясь. Он поставил мальчишку на землю, и вся компания упорхнула прочь точно стайка птиц, выпущенных из клетки. Оправив рубашку, пригладив ладонью волосы, он последовал за старшим мальчиком вниз по лестнице. Когда они вышли на поляну, Эдгар остановился. Темно-синие тени ночных воспоминаний превратились в пышное цветение, свисающие с ветвей орхидеи, розы, гибискусы. Повсюду летали бабочки, маленькие порхающие цветные лоскутки наполняли воздух, как праздничное конфетти. На открытом месте дети играли с плетеным тростниковым мечом, сопровождая его непредсказуемые прыжки по неровной почве возбужденными криками. Они продрались по тропинке через кустарник и вышли на песчаный берег, где доктор Кэролл сидел за маленьким столиком, накрытым на двоих. На нем была накрахмаленная льняная рубаха с подвернутыми манжетами. Волосы были тщательно причесаны. Он улыбнулся, увидев настройщика. При солнечном свете Эдгару сразу вспомнилась фотография доктора, которую он видел в Лондоне. Она была сделана лет двадцать назад, но он узнал широкие плечи, волевую линию носа и нижней челюсти, аккуратную прическу и темные усы, теперь тронутые сединой. Что-то еще было общим с тем снимком. Манера держаться. Нечто скрытое во взгляде живых голубых глаз. Доктор протянул Эдгару руку. — Доброе утро, мистер Дрейк. Рукопожатие шершавой ладони было сильным. — Надеюсь, вы хорошо выспались. — Доктор, я спал как младенец, пока какие-то ребятишки не обнаружили мое жилище. Доктор рассмеялся. — О, вам придется к этому привыкнуть. — Надеюсь, что смогу. Я очень давно не просыпался от детских голосов. — У вас есть дети? — Нет, к сожалению, и никогда не было. Только племянники и племянницы. Один из мальчиков подвинул ему стул. Мимо быстро неслась вода, коричневая, с обрывками пены. Эдгар надеялся увидеть Кхинмио, но доктор был один. вначале начале ее отсутствие показалось странным потому что ее ведь тоже вызвали сюда из Мандалая. Эдгар хотел спросить доктора Акхинмио, но вопрос неожиданно показался ему неудобным. Во время путешествия она ни слова не сказала о том, почему поехала с ним, а по прибытии стремительно исчезла. Доктор жестом показал на пакет в руках Эдгара. — Вы что-то привезли для меня? — Да, конечно. — Простите, здесь ноты. У вас превосходный вкус. — Вы его открывали? — изогнул бровь доктор. Эдгар покраснел. — Да, прошу прощения, наверное, я не должен был этого делать, но... Да, я сознаюсь, что меня одолело любопытство, какую музыку вы запросили. Доктор ничего не ответил, поэтому Эдгар добавил. — Ваш выбор меня впечатлил. Но там есть другие ноты, не подписанные. Я не смог их узнать. Я не смог увидеть в них музыкального смысла. Доктор рассмеялся. «Это музыка Шанов. Я пытался переложить ее для фортепиано. Я записал ее нотами и послал на родину. Там мой товарищ-композитор подверг ее некоторым адаптациям и отправил обратно. Мне всегда было интересно, что подумает тот, кто попытается ее прочесть. «Сигару?» Развернув платок, он достал жестяную коробку, в которой были уложены сигары, вроде той, что он курил ночью. — Нет, благодарю вас, я не курю. — Какая жалость! — Нет, ничего приятнее. Для меня их сворачивает одна женщина из деревни. Она вываривает табак в пальмовом сиропе и сдабривает его ванилью, корицей, и бог ее знает, чем еще. Потом они сушатся на солнце. У германцев есть легенда о девушке, которая сушила сигары для своего возлюбленного теплом своего тела. «Увы, я не такой счастливец!» — он улыбнулся. «Может быть, чаю?» Эдгар поблагодарил, и Кэрол кивнул одному из мальчиков, который принес серебряный чайник и наполнил его чашку. Другой мальчик расставлял на столе закуски блюда маленьких рисовых лепешечек, миску с порубленным перцем и закрытую банку с повидлом, которую, как подозревал Эдгар, достали специально ради него. Доктор вынул из жестянки сигару и закурил. Сделал несколько затяжек. Даже на расстоянии пряный аромат ощущался сильно. Эдгара подмывало еще раз спросить доктора о музыке, но приличия подсказывали, что не слишком удобно говорить об этом, пока они не узнают друг друга поближе. — Ваш форт производит впечатление, — сказал он. — Спасибо. Мы старались выстроить его в шанском стиле. Так красивее. К тому же я мог пользоваться услугами местных мастеров. Кое-что — двухэтажные строения, мостики — Мои собственные нововведения, продиктованные особенностями местности. Мне было необходимо построить лагерь у реки и под защитой горы. Эдгар поглядел на воду. Река гораздо шире, чем я представлял. Когда я впервые попал сюда, я тоже был поражен. Это одна из самых крупных рек в Азии. Ее истоки находятся в Гималаях, но об этом вы, наверное, уже знаете. Я прочел ваше письмо. Мне хотелось узнать, что означает ее название. Салуин? На самом деле по-бермански это слово произносится как тхан Но его значение мне до сих пор не вполне ясно. Тхан-Лвин — это маленькие берманские цимбалы. Хотя мои товарищи тут утверждают, что река названа не в честь инструмента. Вероятно, звуки в этом слове имеют иную высоту. Но мне все равно это кажется весьма поэтичным. Цимбалы издают легкий звук, как вода, бегущая по камушкам. Река тихого звука. Подходящее имя, даже если это и не точно. А деревня? Маэ-Луин. Маэ — Маэ -э это шанское слово, означающее реку. На сиамском оно звучит так же. — Прошлой ночью вы говорили по-шански? — спросил Эдгар. «Вы узнали язык?» «Нет, конечно, нет. Я лишь понял, что он звучит иначе, чем бирманский». «Мистер Дрейк, я впечатлен». «Конечно, мне следовало ожидать этого от человека, который исследует звук». «Подождите». «Тише». Доктор вгляделся в противоположный берег. что там тш ш ш ш ш Доктор, и нахмурил брови, концентрируя на чем-то внимание В кустах послышался негромкий шорох. Эдгар выпрямился на стуле. — Там кто-то есть? — прошептал он. — Чшш! Не делайте резких движений. Доктор тихонько сказал что-то мальчику, и тот принес ему небольшую подзорную трубу. — Доктор, что-то не так? Глядя в трубу, Кэрол поднял руку, требуя тишины. «Нет. Ничего. Не волнуйтесь. Подождите, вот... Ага. Так я и думал». Он обернулся и посмотрел на Эдгара, так и не опустив трубу. «В чем дело?» — прошептал Эдгар. «На нас... На нас напали?» «Напали?» — доктор подал Эдгару подзорную трубу. «Маловероятно». Это гораздо лучше, мистер Дрейк. Вы только первый день здесь, и вам повезло увидеть у Пупа Эпопс, у Дода. Действительно удачный день. Мне нужно это отметить. Я впервые вижу его здесь, на реке. Они водятся у нас в Европе, но обычно предпочитают открытые и более сухие места. «Видимо, этот оказался здесь из-за засухи. Чудесно! Посмотрите на его великолепный гребень! Он трепещет, словно крылья бабочки!» «Да!» — Эдгар пытался проникнуться энтузиазмом доктора. Он рассматривал через трубу птицу на той стороне реки. Маленькая и серая, с такого расстояния он не видел в ней ничего примечательного — В конце концов птица вспорхнула и улетела. — Лю! — позвал доктор. — Принеси мне мой журнал. Юноша принес коричневую тетрадь, перевязанную бечевкой. Доктор Кэролл развязал ее, нацепил на нос пенсне и быстро что-то нацарапал. Он вернул тетрадь юноши и внимательно посмотрел на Эдгара поверх стекол. — Правда, сегодня удачный день? — повторил Кэролл. «Шаны сказали бы, что ваше прибытие сопровождается благоприятными предзнаменованиями». Солнце, наконец, поднялось из-за деревьев, растущих вдоль берега. Доктор взглянул на небо. «Уже поздно», — проговорил он. «Скоро нам пора выходить. Сегодня нам предстоит проделать немалый путь». «Я и не знал, что мы сегодня куда-то собираемся». — О, я должен извиниться перед вами, мистер Дрейк. Я обязан был предупредить вас ночью. Сегодня среда, а по средам я выезжаю на охоту. Я почел бы за честь, если бы вы составили мне компанию. И мне кажется, вы будете довольны. — Охота? А как же эрар? — Само собой, — доктор хлопнул ладонью по столу. — Эрар. «Конечно, я о нем не забыл. Вы проделали путь длиной во много недель, чтобы исправить эрар, я знаю. Не волнуйтесь, вы быстро устанете от этого фортепиано». «Нет, я не об этом. Я просто подумал, что мне, по крайней мере, стоит взглянуть на фортепиано для начала. Из меня никудышный охотник. Знаете, я не держал в руках ружья после охоты в рангуне Это долгая и ужасная история. А потом, по дороге суда по дороге суда вы попали в засаду. Хин Мио мне рассказала. Вы вели себя как герой. Ну, героем меня назвать сложно. Я упал в обморок, я едва не пристрелил пони и... Не волнуйтесь, мистер Дрейк. Когда я отправляюсь на охоту, я очень редко стреляю из ружья. Может быть, подстрелю одного-двух кабанов, если будет кому отвезти их в лагерь. Но цель моих поездок не в этом. Эдгар почувствовал, что теряет терпение. Тогда я, вероятно, должен спросить у вас, в чем же она? Сбор коллекций. В основном ботанических, хотя это часто непосредственно связанные с медициной. Я посылал образцы в королевский ботанический сад в кью Вы представить себе не можете, насколько обширен здесь материал для исследований. Я здесь уже двенадцать лет и до сих пор весьма далек от постижения всех глубин шанской фармакопеи. Но это не важно. Вам стоит поехать со мной просто потому, что здесь очень красиво, потому что вы только что приехали, потому что вы мой гость, потому что с моей стороны... Было бы невежливым не показать вам чудеса вашего нового дома. «Моего нового дома», — мысленно повторил Эдгар, и тут в кустах за рекой снова что-то зашевелилось, как будто птица захлопала крыльями, взлетая. Кэрол потянулся за подзорной трубой и долго смотрел в нее. Наконец опустил. «Хохлатый зимородок! Нередкая птица!» но все равно очень симпатичная. Мы отправимся не позднее, чем через час. Эрар может подождать еще один день. Эдгар слабо улыбнулся. — Я успею хотя бы побриться? Я не брился уже, бог знает, сколько дней. Доктор порывисто вскочил. — Конечно. Но не старайтесь мыться слишком тщательно. Не пройдет и час, а как мы снова будем все в грязи. Он положил салфетку на стол и снова заговорил с одним из юношей, который, выслушав его, помчался куда-то через поляну. Доктор пропустил Эдгара вперед. — Пожалуйста, после вас, — проговорил он, бросая окурок сигары в песок и затаптывая его сапогом. Когда Эдгар вернулся в свою комнату, он обнаружил на столе небольшое корыто с водой, а также бритву, крем для бритья, кисточку и полотенце. Он поплескал в лицо водой. Это принесло короткое облегчение. Эдгар не знал, что думать о Кэроле и о своей задаче, откладывающейся ради похода за цветами. Его томили неясные сомнения. Что-то в манерах доктора ввергало его в замешательство. Он пока не понял, как соотнести легенды о враче-солдате с этим приветливым, даже несколько развязным человеком, который угощал его чаем с лепешками и повидлом и восторженно наблюдал за птицами. «Может быть, все от того, что это как-то слишком по-английски», — подумал он. В конце концов, прогулка, если это можно так назвать, — вполне приличный способ развлечь гостя. Но он все же не мог избавиться от смутного беспокойства и брился осторожно, медленно водя бритвой по коже и, проверяя гладкость щек, ладонью. Они сели на двух шанских пони, которые оседланными ждали их на поляне. Кто-то вплел в их гривы маленькие цветочки. Вскоре тоже на пони к ним подъехал Ноклег. Эдгар был рад снова увидеть его, но обратил внимание, что юноша держится иначе, чем во время их поездки. В присутствии доктора его самоуверенность сменилась почтением. Но Клек кивнул мужчинам, и Кэрол жестом указал ему место впереди их маленького отряда. Юноша тотчас развернул своего пони и поскакал вперед. Они выехали с поляны по тропе, бегущей вдоль реки. Эдгар определил по солнцу, что они направляются на юго-восток. Они проехали через небольшие ивовые заросли, подступавшие к самой воде. Листва была густой а ветви нависали низко, так что Эдгару пришлось нагнуться, чтобы не зацепиться и не вылететь из седла. Тропа повернула вверх, и постепенно ивы на склоне сменились сухим кустарником. На гребне, возвышавшимся над лагерем, они остановились. Под ними, на северо-востоке, простиралась обширная равнина, на которой виднелись небольшие группы бамбуковых хижин. К югу, постепенно повышаясь, Тянулась гряда холмов, похожая на позвоночник какого-то древнего животного. Вдалеке едва можно было различить в солнечном сиянии высокие горы. «Сиам!» — проговорил доктор, показывая в сторону гор. «Я не знал, что это так близко. Примерно восемьдесят миль отсюда. Поэтому военному министерству так важно удержать шанские княжества». Кроме Сиама нас ничто не отделяет от французов, чьи войска уже подошли к Меконгу. А эти селения? Шанские и берманские деревни. Что они выращивают? Преимущественно опийный мак, хотя масштабы посевов здесь далеко не те, что на севере, в Коканге или дальше, в глубь территории Ва. Говорят, что в Коканге столько мака что все пчелы там впадают в опиумный сон и больше никогда не просыпаются. Но и здесь собирают вполне приличный урожай. Вот вам и еще одна причина, по которой нам невыгодно терять шанские княжества». Он сунул руку в карман и достал жестяную коробку. Вложив сигару в рот, он снова предложил коробку Эдгару. «Вы еще не передумали?» Эдгар покачал головой. Я читал о маковых плантациях. Мне казалось, что они запрещены индийским законом об опиуме. В материалах было сказано «Я знаю, что сказано в материалах». Кэрол зажег сигару. Если вы читали достаточно внимательно, то могли заметить, что индийский закон об опиуме 1878 года запрещает выращивать опийный мак на территории, собственно, Бирмы. А в тот момент мы не контролировали шанские княжества. Это не значит, что здесь не стремятся также ввести запрет в действие. Но об этом гораздо больше спорят в Англии, чем здесь. Видимо, именно поэтому многие из э, нас, тех, кто пишет отчеты, осторожны в выборе того, о чем стоит докладывать. Это заставляет меня усомниться и во всем остальном, что я читал. Не стоит большая часть написанного чистая правда хотя со временем вы сможете лучше различать тонкости улавливать разницу между тем что вы читали в англии и тем что увидите здесь особенно в том что касается политики ну я не слишком хорошо во всем этом разбираюсь моя жена лучше вникала в эти дела эдгар помолчал но мне было бы интересно что думаете вы о политике мистер дрейк В Лондоне у каждого есть свое мнение насчет будущего империи, но вам здесь должно быть известно куда больше, чем им. Доктор помахал в воздухе сигарой. На самом деле я редко размышляю о политике. Мне это кажется, как бы сказать, непрактичным, что ли. Непрактичным? Возьмем, к примеру, тот же опиум. До восстания Сипаев, когда британскими владениями в Бирме управляла остынская компания, потребление опиума даже поощрялось. Торговля приносила огромный доход. Но всегда звучали и голоса тех, кому не нравилось его разлагающее влияние, и кто из-за этого призывал запретить торговлю опиумом или обложить ее специальным налогом. В прошлом году... Общество за запрет на торговлю опиумом потребовало, чтобы вице-король ввел такой запрет. Это требование без излишней огласки было отклонено. В этом нет ничего удивительного. Опиум – один из основных наших источников дохода в Индии, а запрещение торговли на самом деле ничего не изменит. Торговцы просто станут возить его контрабандой по морю. Причем контрабандисты хитрые бестии. Они пакуют опиум в мешки и привязывают их к глыбам каменной соли. Если на корабле случается обыск, они просто сбрасывают груз в воду. Спустя некоторое время соль растворяется, и мешки всплывают обратно на поверхность. «Вы говорите так, будто одобряете это». «Одобряю что? Опиум?» «Это одно из лучших лекарств, которые у меня есть». Прекрасное средство от боли, поноса, кашля. Пожалуй, от всех самых обычных симптомов болезней, которые встречаются здесь. Любой, кто желает проводить в подобных делах свою политику, вначале должен побывать здесь. «Я не знал», — проговорил Эдгар. «А тогда что вы думаете о самоуправлении? Сейчас, кажется, это самый острый вопрос». «Ради бога, мистер Дрейк!» Взгляните, какое восхитительное утро! Давайте не будем портить его разговорами о политике. Я понимаю, что после путешествия, какое проделали вы, у человека возникает интерес к подобным вопросам. Но для меня, поверьте, все это смертельно скучно. Вы скоро сами увидите. Чем дольше вы будете здесь, тем меньше вас будут волновать подобные вещи. Но вы так много писали, Я писал об истории, мистер Дрейк, а о политике. Доктор направил на Эдгара тлеющий кончик сигары. Я не приветствую такие темы. Если бы вы слышали, что говорят некоторые о моей службе здесь, я думаю, вы бы поняли, почему. Эдгар забормотал извинения, но доктор больше ничего не сказал. Тропа впереди сужалась, но Клек остановился, поджидая. Отряд, растянувшись цепочкой, вступил под сень леса на другой стороне перевала. Они ехали почти три часа. Спустившись с перевала, они оказались в широкой долинке к югу от холмов позвонков. Тропа вскоре расширилась достаточно, чтобы два пони могли идти рядом. Но клек как и раньше, ехал впереди, а доктор пустил своего пони бок о бок с пони-настройщика. Очень быстро стало очевидно, что охота Кэрролла не интересует. Он рассказывал о горах, в тени которых они проезжали, о том, как он картографировал местность, когда впервые оказался здесь, измеряя высоту над уровнем моря с помощью барометра с кипящей водой. Рассказывал о геологии, истории, местных мифах, связанных с каждой осыпью, ущельем или рекой, которые они пересекали. Вот здесь монахи разводят самов. Вот тут я увидел своего первого тигра на плато. Здесь не редкость. Тут место размножения москитов. Я проводил здесь опыты по распространению болезней. А вот тут вход в мир Нга-Хлин, бирманских великанов. А здесь место свиданий шанских влюбленных. Иногда отсюда доносятся звуки флейты. Его историям, казалось, не было конца, и стоило ему закончить рассказывать об одном холме, как они уже подъезжали к следующему, у которого была своя собственная легенда. Эдгар был ошеломлен. Доктор, кажется, знал не только название всех растений, но и их применение в медицине, научную классификацию, местные берманские и шанские имена, связанные с ними легенды. Несколько раз, показывая на цветущие кусты, Кэрол восклицал, что это растение неизвестно западным ученым и что «я уже послал образцы в Линнеевское общество и в Королевский ботанический сад в Кию, и у меня даже есть виды, носящие мое имя, орхидея, которую они назвали Дендробиум кэрролии, и лилия под названием Лилиум «Керолианум», а еще «Лилиум скоттиум», которое я дал название в честь Джи Джорджа Скотта, государственно управляющего шанских княжеств, моего дорогого друга. А вот еще цветы. И тут он даже остановил пони и взглянул прямо в лицо Эдгару блестящими глазами. «Это мой собственный род!» королиум тригиминум». Видовое название означает «три корня». Это намек на шанский миф о трех принцах, который, обещаю, я вам обязательно расскажу, а, может, вы услышите его от самих шанов. В общем, этот цветок сбоку выглядит как лицо принца. Это растение из класса однодольных с тремя парами лепестков и чашелистиков, похожих на трех принцев и их невест. Время от времени он останавливался, чтобы сорвать растение, и заложить его в потертую кожаную папку, которую держал в седельной сумке. Они задержались у кустарника, покрытого мелкими желтенькими цветочками. — А вот этот, — доверительно сообщил доктор, показывая на куст рукой, закатанный рукав открывал загар, до сих пор не имеет официального научного названия. Я собираюсь послать образцы в Линнеевское общество. Не так-то просто добиться публикации моих ботанических трудов. Военные воображают, что мои работы, посвященные цветам, каким-то образом могут раскрывать государственные тайны. Как будто французы ничего не знают о Майлуин. Он вздохнул. Я думаю, что успею сдать фармакологический справочник, прежде чем выйду в отставку. Иногда я жалею, что я не штатское лицо» неподчиненное всем этим правилам и воинской дисциплине но тогда вероятно я бы и не оказался здесь чем дальше они ехали тем больше нервозность и растерянность эдгара сдавались под натиском энтузиазма доктора все вопросы которые так волновали его преимущественно о фортепиано о том что берманцы и шаны думают о бахе и генделе почему кэрол остался здесь и самое главное, зачем он сам приехал сюда, были на время забыты. Как ни странно, сейчас ему казалось самым что ни на есть естественным ехать верхом, охотиться на безымянные растения, пытаться уловить смысл в бесконечном монологе доктора, истории шанов, латинские названия и библиографические ссылки. Над ними парила хищная птица, описывая круги, поднимаясь в восходящих воздушных потоках, и Эдгар попытался вообразить, что она видит сверху. Три маленькие фигурки, пробирающиеся по извилистой пыльной тропе через ожерелье известковых холмов, крохотные деревушки, лениво змеящийся Салуин, горы на востоке, плато Шан, обрывающиеся в сторону Мандалая, а дальше всю Бирму, Сиам. Индию, войска, шеренги французских и британских солдат, невидимые друг для друга, но не для птицы, накапливающие силы в ожидании, пока посередине между ними трое мужчин едут на пони и собирают цветы. Они ехали мимо домиков на сваях, пыльные дороги вели к маленьким селениям, на окраинах которых возвышались деревянные ворота. У одних таких ворот по земле был разбросан пучок веток, а к столбу пришпилен обрывок бумаги, покрытый затейливыми письменами. Доктор Кэролл объяснил, что в деревне Оспа и письмена — магические заклинания, которые должны победить болезнь. — Это просто ужасно, — сказал он. — В Англии уже несколько лет всех прививают от Оспы коровьей вакциной а меня не могут обеспечить всем необходимым, чтобы делать то же самое здесь. Это страшная болезнь, очень заразная и так уродующая людей». Эдгар встревоженно подобрал поводья. Во времена его детства в трущобах восточного Лондона случилась вспышка оспы. Плакаты с изображениями жертв болезни появлялись каждый день. Он до сих пор не мог забыть до предела истощенных покрытых гнойниками детей, посиневшие трупы. Вскоре впереди показались обнажения скальной породы, выступавшей из земли, словно источенные зубы. Эдгар не успевал сравнивать пейзажи. Просторный открытый ландшафт быстро превратился в тесное ущелье меж двух скалистых вершин, по которому они будто не сходили во внутренности земли. Во время дождей эту дорогу полностью заливает, — сказал Кэрол. Но сейчас стоит одна из самых страшных засух за всю историю. Я помню, что читал об этом в вашем письме, и все, с кем я здесь общался, обязательно упоминали о ней. Целые деревни мрут от голода из-за скудного урожая. Если бы только военные осознали, сколь многого мы могли бы достичь, с помощью одного лишь продовольствия. Чтобы перестать вообще думать о войне, ничего больше не нужно. Говорят, что сюда невозможно доставлять продовольствие из-за докаитов, из-за шанского бандитского вождя Твет-Нлга-Лю. вижу что эту историю вы тоже прочли», — сказал доктор. Его голос эхом прокатывался между стенами ущелья. «В этом есть доля истины». Хотя в офицерских кулуарах легенды «Ответ на галю» раздуваются до неприличия. Им просто нужно свалить на кого-нибудь все свои проблемы. Я не хочу сказать, что он не представляет проблемы на самом деле. Конечно, представляет. Но реальная ситуация не так проста. И если мы хотим мира, то уничтожения одного человека будет недостаточно. Но это уже философия а я обещал вам, что философствовать не буду. Насколько вам известна вся эта история? Совсем поверхностно. Честно говоря, я до сих пор путаюсь в названиях. Все путаются. Мне неизвестно, какой отчет вы читали и когда он был написан. Надеюсь, они предоставили вам то, что писал я. Хотя официально мы присоединили Верхнюю Бирму к империи в прошлом году. Контролировать шанские княжества до сих пор практически невозможно, и, следовательно, мы не можем разместить здесь постоянный контингент. В наших попытках умиротворить регион, выражаясь языком военного министерства, «мирного проникновения» — термин, который мне кажется отвратительным, мы ввязались в столкновение с шанскими князьями, которые называют себя Лимбинским союзом, с альянсом шанских «Саубф», Так они именуются Ушанов, которые мечтают о свержении британского владычества. Твет Нгалю не имеет отношения к этому союзу. Он предводитель банд, орудующих по ту сторону Салуина. Этот человек полностью вне закона. Мы бы назвали его Докаитом, но у него слишком много последователей. По-видимому, его имя стало настолько легендарным, из-за того, что он действует в одиночку. Против Лимбинского союза сложнее выдвинуть однозначные аргументы, поскольку у него существует своя организация, и они даже посылают своих представителей на переговоры. Другими словами, они похожи на настоящее правительство. Ответ Нгалю отказывается вступать с кем-либо в любые контакты». Эдгар начал расспрашивать. Насколько правдивы слухи о бандитском вожде, которые распространялись на речном пароходе, но тут сверху послышалась какая-то возня. Они посмотрели туда и увидели крупную птицу, взлетающую с утеса. — Кто это был? — спросил Эдгар. — Какой ты хищник, но я не успел его хорошенько рассмотреть. Но здесь стоит серьезно опасаться только змей, В это время суток они часто выползают погреться на солнышке. В прошлом году моего пони ужалила гадюка, рана сразу воспалилась. Человек от такого укуса может мгновенно потерять сознание. Вы много знаете о змеиных укусах? Я собрал коллекцию ядов и пытался изучать их. Мне помогал один знахарь, отшельник, живущий в горах. Как говорят местные крестьяне, он продает яды ассасинам. — Какой кошмар! — Я... — Возможно, и так. Хотя смерть от яда может быть очень легкой по сравнению с прочими существующими способами. — Не волнуйтесь, мистер Дрейк. Английские настройщики его не интересуют. Они продолжали спуск. Кэрол показал куда-то вниз по ущелью. «Слышите?» — спросил он. «Скоро будет слышно реку». Клаценью копыт вторило далекое низкое ворчание. Тропа продолжала уводить ниже, и пони с трудом удерживались на скользких камнях. В конце концов Кэрол остановился. «Надо спешиться. Это слишком опасная дорога для пони». Он спрыгнул на землю одним ловким движением. Но Клег последовал его примеру, а за ним и Эдгар, продолжавший думать о змеях. Шум реки сделался отчетливей, ущелье резко сужалось, и пони уже едва могли пробраться между утесами. Над головой Эдгар видел сучья, бревна, застрявшие в тесных расщелинах, свидетельство случившегося когда-то наводнения. Вскоре ущелье резко повернуло, и земля перед ними исчезла. Кэрол передал по воде своего пони ног леку и осторожно подошел к краю. — Подойдите и взгляните, мистер Дрейк! — позвал он, пытаясь перекричать рев потока. Эдгар робко приблизился к доктору, у ног которого тропа резко обрывалась. Внизу, в футах в двадцати, неслась река. В воде серебрились отполированные течением камни. Эдгар поднял голову. В серебряном небе мерцало солнце. Эдгар ощущал брызги на лице, гул воды, бьющейся о пороги, сотрясал почву под ногами. В дождливый сезон здесь водопад. Уровень воды в реке поднимается вдвое. Вся эта вода течет прямо из китайского Юннаня. Ее источник — тающий снега на вершинах гор. Пойдемте, здесь еще есть на что посмотреть. «Что? Идите сюда! Подойдите и взгляните сами!» Эдгар неуверенно пробирался по камням, уже совсем мокрый от брызг. Доктор стоял на краю пропасти, глядя вверх на утес. «Что там?» — спросил Эдгар. «Смотрите внимательнее», — сказал доктор. «На скалу! Вы их видите? Цветы!» Весь склон ущелья покрывал однотонный ковер, нечто напоминающее мох, усеянный тысячами крохотных цветочков, настолько мелких, что Эдгар поначалу принял их за капли воды. Кэрол переместился к гладкой скальной стене. «А теперь приложите сюда ухо!» «Что там?» «Подойдите сюда, приложите ухо к стене и слушайте!» Эдгар посмотрел на него скептически, однако нагнулся и прижался ухом к камню. Из самых глубин скалы доносилось пение, странное и завораживающее. Он отстранился. Звук прекратился. Он прислонил ухо снова и снова услышал его. Звук казался знакомым, похожим на хор из тысячи сопрано, распевающихся перед выступлением. «Откуда этот звук?» прокричал он. «Скала внутри полая! Это вибрации от реки, резонанс на высокой частоте. Это одно из возможных объяснений. Другое распространено среди шанов. Они утверждают, что это своего рода оракул. Тот, кому необходим совет, приходит сюда и слушает. Взгляните туда!» Он показал на каменную горку на которую был возложен маленький цветочный венок. — Это место поклонения поющим духам. Я подумал, что вам это должно понравиться. Обстановка, подходящая для музыкального человека. Эдгар распрямился и улыбнулся, в очередной раз протер очки. Пока они разговаривали, но Клек сгрузил на землю несколько корзин, наполненных банановыми листьями, которые он расстелил на камнях подальше от пропасти, где посуше. Они сели и поели, слушая грохот потока. Пища не была похожа на жирное каррии, которым Эдгар угощался на равнине. В каждом из банановых листьев содержались разные кушанья. Тонкие подсушенные ломтики курятины, жареная тыква, пряный соус с сильным запахом рыбы, но казавшийся сладким после того, Так им поливали рис, который тоже был совсем другой, липкие шарики выглядевшие почти прозрачными. Поев они встали и повели пони наверх по узенькой тропке, которая через некоторое время стала достаточно пологой для того чтобы ехать верхом. тропа не спеша взбиралась на жаркое плато, оставляя позади прохладу ущелья. Кэрл повел маленький отряд к лагерю другой дорогой, через сожженный лес. В отличие от того пути, которым они ехали утром, этот был раскаленным и ровным, растительность вокруг иссушила жара, но доктор все равно несколько раз останавливался, чтобы показать Эдгару новые растения. Крошечные орхидеи, прячущиеся в тени, безобидные на вид цветы кувшинчики, хищные наклонности которых Кэрол живописал во всех деталях. Деревья, что дают воду, резину, лекарственные средства. Пустынная дорога провела их мимо старинного храмового комплекса с дюжинами стоящих рядами пагод. Постройки были разного размера, возраста и формы. Некоторые свежепокрашенные и покрытые узорами, другие поблекшие и осыпающиеся. Стены одной из пагод повторяли форму свернувшейся змеи здесь царила неземная тишина. С места на место перелетали птицы. Единственный человек, которого они увидели, был монах, на вид такой же древний, как сами храмы, темнокожий и морщинистый, весь пропыленный. Когда они приблизились, он подметал дорожку, и Эдгар увидел, как Кэрол сложил ладони и слегка поклонился старику. Дряхлый монах не ответил ничего, просто продолжал мести пыль Тростниковая метла двигалась в гипнотическом ритме его пения. Путь был долгим, и Эдгар в конце концов устал. Он думал о том, сколько доктор путешествовал по плато, если ему известен здесь каждый ручей, каждый холм, и о том, что случись им расстаться, он не смог бы найти дороги назад. На какой-то краткий миг эта мысль напугала его но я показал, что доверяю ему, когда отправился на эту прогулку, — подумал он, — так что у меня нет причин сомневаться. Тропа сузилась, и доктор поехал впереди. Эдгар глядел на его прямую спину, на руку, покоющуюся на поясе, на всю собранную, подтянутую фигуру. Из леса они выехали на широкий горный гребень и вернулись в долину, из которой выезжали утром. Когда Эдгар со склона очередного холма увидел Салуин, солнце уже садилось, а когда они добрались до Маэлуин, было уже темно.